Дмитрий Виттер. Мосты мистера Смита. «Мистер Смит, вы понимаете, что имеете право хранить молчание, и все сказанное может быть использовано против вас?» Офицер Джексон устало опустился на стул напротив задержанного в маленькой комнате для допросов. Задержанный Сэм Смит на вид глубокий старик, хотя по документам ему было всего 65. Отреагировал нестандартно. Он рассмеялся. «Ничего смешного, мистер Смит», — хмыкнул офицер. «Вы обвиняетесь в нарушении общественного порядка, а то и в терроризме. Вам точно не нужен адвокат?» «Простите», — проскрипел старик. «Просто вы сказали молчание». «И что?» Задержанный посмотрел ему прямо в глаза. «Как бы я хотел, чтобы наступило молчание!» Он поднял вверх худой узловатый палец. «Прислушайтесь!» «Вы слышите?» Офицер Джексон наклонил голову и прислушался. Из-за стены раздавались бесконечные рождественские гимны по местной радиостанции. «Вы про музыку?» «Да, признаться, мне тоже иногда надоедает. В Рождество сплошная морока, все как будто с ума посходили». «Вот и вы». «Кхм. «Нет, я не про радио», — грустно улыбнулся старик. «Впрочем, я привык, что кроме меня это мало кто слышит. Потому я и пытался остановить их там, на мосту». «Вы пытались перекрыть движение на Вашингтон-бридж». Развернули свою машину поперек въезда, кричали, несли какой-то бред про катастрофу, пугали водителей. Разве не так, офицер? Вы знаете, сколько мостов в нашей стране? <зывая> э -э география не была моим самым сильным предметом. И какое дело? Шестьсот тысяч! И это округленное число. А в мире... Я даже считать не буду. И все эти мосты поют». Офицер Джексон медленно выдохнул. «Что ж, Рождество есть Рождество. Не все выдерживают праздничную суматоху и одиночество. У некоторых крыша едет тихо, а некоторые, как мистер Смит, устраивают шоу, и им нужны зрители». — Возможно, мне стоит вызвать для вас врача, — мягко сказал Джексон. — У вас есть лечащий врач? — Я имею в виду, вы состоите на учете у психиатра. — Если вы недееспособны, то они поют, — повторил старик, пропустив слова собеседника мимо ушей. — Их стропы, как натянутые гитарные струны, стержневые подвески. Тросы, опоры, арки. Каждая заклепка вибрирует от проезжающих машин. Каждый трос дрожит на ветру, входит в резонанс, ждет своего часа. Песня «Здорового моста» — это симфония, неслышная вашему уху. — Вы слушаете выступления симфонических оркестров, офицер? Джексон взглянул на часы. «Если удастся сдать ненормального врачам и управиться с бумагами, он будет дома как раз к праздничному ужину». М -м «Видимо, нет», — старик невозмутимо продолжал. «Если в оркестре кто-то фальшивит, вы не сразу поймете, кто именно. Скрипка, контрабас или альты. Но вы точно почувствуете, что что-то идет не так. Гармония нарушена, и...» Какое это имеет отношение к вашей выходке на Вашингтон-бридж, мистер Смит? «Ржавчина», — старик произнес это слово так, что по спине Джексона пробежал холодок. «Ржавчина разъедает железо. Из железа сделаны мосты, и они поют уже другую песню. Она как болезнь. Это крик о помощи, который кто-то должен услышать». «Вы хотите сказать, что ржавые мосты...» э, -э, -э просят их спасти?» Старик просиял «Образно выражаясь, именно так. И я долго думал об этом, офицер. Есть ли у мостов душа? Способны ли они донести до нас свою радость и свою боль? Кричал ли мост в Окленде в восемьдесят девятом перед тем, как похоронить сорок два человека?» пытался ли меня предупредить меня мост в 2007 -м? мне хотелось бы верить что в этом есть искра сознания пусть и недоступного человеческому разуму но смит шмыгнул носом скорее всего это чистая физика вибрации резонанс энтропия окисление металла ржавчина она портит пение мостов «Меняет их, и я это слышу. Главное — правильно слушать». «Так значит, там, на мосту, вы...» «Я пытался их предупредить! Вашингтон-бридж проржавел, и он опасен! Он стонет, как раненое животное! Я слышу его даже отсюда, хотя мы в десяти милях! Шестьсот тысяч мостов только в США, офицер!» Я не могу быть одновременно везде. Я мотаюсь по стране, пытаюсь объехать как можно больше мостов. Я слушаю их песни, прикладываю ухо к их стальным сваям, касаюсь пальцами тросов, опираюсь на перила и слушаю. Слушаю. Офицер Джексон снова посмотрел на часы. «Мистер Смит, я понимаю, что в Рождество у многих обостряется восприятие, и, возможно, вам нужно успокоиться, вам нужна помощь. В Рождество увеличивается грузопоток машин в городах, офицер, и на мостах в том числе. Так было и на моем первом мосту, на котором я услышал песню «Ржавчины». Силвер-бридж из пойнт pleasant в галиополис Западная Вирджиния. 443 метра, висящих в пустоте над рекой Огайо. 15 декабря 1967 года. 5 вечера. Хотите, я спою вам ту песню? Правда, ее никто не слышит, но, может быть, с вами мне повезет. Мистер Смит, я вызову медиков». «О вас позаботятся. Я...» — офицер уже начал вставать, когда старик открыл рот и резко вдохнул. Ни разу до этого Джексон не слышал такого странного звука. Это было не пение, нет, и не резкий горловой звук, как у шаманов возле индейских костров. Это походило на помехи в радиосвязи, когда переходишь с одной волны на другую, и между двумя песнями звучит белый шум. Впрочем, такой звук обычно воспринимается как нейтральный. То, что вылетало из горла старика, звучало как сигнал бедствия с инопланетного корабля. Неразгаданный код, в котором слышалась угроза, беспокойство, мольба. Старик встал, Джексон запоздало пожалел, что оставил тщедушного доходягу без наручников, и подошел вплотную к офицеру, положив руки ему на плечи. Тот попробовал что-то сказать, приказать, пригрозить, позвать на помощь, но как только Джексон открыл собственный рот, громкость звука резко усилилась. «Резонанс» — вспыхнуло в его голове слово из разговора. «Сейчас моя голова войдет в резонанс и взорвется ко всем чертям, как пиньята в Рождество!» Вместо этого он оказался в машине. Машина стояла в пробке, на мосту. «Дорогой, можно ли что-то сделать? Мы опоздаем!» Женщина на переднем сиденье взволнованно смотрела в стремительно темнеющее небо за лобовым стеклом. «Да мы уже опоздали! Уже почти пять!» Мужчина за рулем не пытался скрыть свое настроение. «И это была твоя идея — поехать к маме в галиополис по самым пробкам! Скоро Рождество, и всем нужно ехать через этот чертов мост, будь он проклят!» дорогой! Не выражайся так при Сэме. Мальчик на заднем сиденье, на вид ему было не больше десяти лет, сидел, вытянувшись по струнке. Он смотрел на стержневые подвески за окном. Когда машина ехала быстро, они сливались в сплошную полосу, но сейчас они еле ползли, так, что подвески проплывали мимо невыносимо медленно, словно смеясь над их неизбежным опозданием. «Мама», — произнес он, — «я...» «Сэм, не лезь!» — резко оборвал его отец. «Ты обещал, что будешь вести себя в дороге тихо!» На некоторое время в машине воцарилось напряженное молчание. С темного неба повалили хлопья снега, и отец включил дворники. Машины вокруг недовольно гудели. Мама включила радио. Зазвучал джингл-беллс, надоевший даже Сэму, и она покрутила ручку настройки. Музыка оборвалась, и машину наполнил белый шум. «Ради всего святого выключи это!» Отец крепче вцепился в руль и нажал на тормоз. Впереди резко затормозила машина. «Я тут с ума с вами сойду!» Мама поджала губы и выключила радио. Но белый шум не прекратился. Нахмурившись, она проверила приемник еще раз. Он молчал. Звук шел с заднего сиденья. Плавно, как в замедленной съемке, они повернули головы назад. Сэм, его белое лицо сейчас походило на луну, сидел с широко открытым ртом и издавал этот странный и неприятный скрежет. Они заговорили одновременно. «Сэмми! Немедленно прекрати это!» В воздухе раздался хлесткий звук, похожий на дребезжание порванной струны. Закричали люди. «Да что же это такое?» — отец выругался и повернулся к рулю. «О, Боже мой!» — это уже кричала мать. Мост перед ними колыхался, словно живой. Стержневые подвески лопались одна за другой, как дешевые нитки. Полотно дороги пошло волнами, накренилось вперед, машины потащило вниз. Мать кричала, отец пытался переключить рычаг передач на задний ход, а десятилетний мальчик на заднем сиденье, маленький Сэм Смит, продолжал петь песню, заполнившую его без остатка — песню «Ржавчины». Старик закрыл рот и перевел дыхание. Офицер отшатнулся, протер глаза и обессиленно рухнул на стул. «Вы тоже увидели это, да?» Смит возбужденно начал мерить шагами маленькую комнату. «Какая в сущности безделица? Заржавевший подшипник, трещина в два миллиметра в подвеске номер 330. Тридцать одна машина упала в реку, включая нашу. Я выжил. Мама с папой. Нет». Офицер растерянно хлопал глазами, не в силах встать или хотя бы ответить. А старик продолжал. Я провел остаток детства с бабушкой в Гиополисе. Спустя два года через реку в том месте построили другой мост, мемориальный. И я слышал его: С ним все хорошо. но не с Вашингтон Ббридж. Теперь-то вы слышите. Офицер Джексон напряг слух и только сейчас понял, что больше не слышит рождественских песен из-за стены. Он слышал вибрации. Слышал, как ветер пролетает через ржавую решетку в камере заключения, откуда был доставлен мистер Смит. Слышал, как дребезжит ржавая подвеска в проезжающем мимо автомобиле. Как рычит и стонет железное существо в десяти милях к югу. Мост держался из последних сил. «Поехали, офицер!» — сказал Сэм Смит. «Спасите людей, а потом...» «Вас ждут 600 тысяч мостов!»